Глава 12. Проснулась на удивление раньше Ишиды. Было немного странно застать его спящим, еще и рядом со мной. Змей казался таким умиротворенным, но еще более проблематично было тихо и незаметно выползти из-под его тяжелой руки, которая лежала на моем животе. Даже спящим он выглядел невероятно, слишком красивый. Удивительно просто, что я смогла разглядеть его лицо в свете догорающего огня в камине. Осторожно высвободилась из плена, взяла одежду и отправилась в уборную, чтобы потом приготовить на завтрак кашу, что нас не отравит. И надо бы вернуть медвежонка Клео, она наверняка уже вернулась. Готовую кашу убрала прямо в чугунке в печь и вышла на улицу. Вдохнула морозный воздух, убедившись, что ещё толком не расцвело, и понесла кряхтящего медвежонка в вольер. На пути встретился Аки. И непонятно, пёс решил меня сожрать или так рад видеть. "Спокойно", скомандовала летящая навстречу швабре. Сунула руку в карман и достала приготовленные заранее сухарики. "Теперь меня так просто не обслюнявить. Хороший мальчик хочет вкусняшку?" Конечно, хочет, усмехнулась и сунула Аки под нос раскрытую ладонь. Сухарики в одном многоводие исчезли в темной огромной пасти, похожей на зловещую зубастую пещеру. Потрепала пса по голове и отправилась в ангар, где меня уже поджидала Клео. Демоница сидела у ворота и, стоило меня заметить, встала, демонстративно потянувшись. Красавица, улыбнулась я, гладя Бакенека по холке. Ну как поохотился? удачно. Клео махнула хвостом, а в глубине глаз сверкнул лукавый огонёк. Я так понимаю, это означает да. Вполне удачно. Занесла медвежонка в вольер, устроила его под тёплым боком демоницы и отправилась доить мадам Газель. Всего ничего времени прошло, а я тут уже как дома освоилась и не страшно, несмотря на то, что лес кругом не гнетёт отсутствие цивилизации. На удивление, я не скучаю по бессмысленному листанию новостной ленты в соцсетях перед сном. Так устаю, что мне это не нужно. Сил хватает только нет. Как выяснилось, у меня не хватает сил даже на то, чтобы умыться и раздеться. Представила, как змей меня раздевал и смутилась. Не девочка вроде, но вот чувство, что такое со мной впервые. Может, потому что он чудовище? Нет, нет, даже мысленно нельзя такого обаятельного и заботливого мужчину называть чудовищем. Ни разу не чудовище. Покормила ираи и занялась обычными делами. Пускай змей выспится, а я и сама могу наполнить кормушки и начать убираться в вольерах. Как там ишится интересно. Надо бы проверить. Змей появился, когда я пыталась разобраться с кричащими птенцами. Они так прыгали, что не давали выгрести грязные опилки, дурашки. Не делай всё одна. Мягкий, обволакивающий голос проникал под кожу, в самое нутро. Кажется, я становлюсь слишком чувствительной. Но ты же делал, отозвалась беспечно, так и не повернувшись. Если сделаю это, Ишида сразу поймёт. Поймёт мою реакцию на него, на его голос. Всю жизнь справлялся совсем один? Разве не пришло время немного отдохнуть? Разве ни разу не возникало желания чем-то заняться? Я и так занимаюсь, флегматично отозвался он, забирая из моих рук лопату. Я привык к такому образу жизни и ничего другого не делал. Потерла уголки глаз и улыбнулась. Это похвально, но в мире полно удивительных вещей. Так не пойдёт. Я научу тебя наслаждаться жизнью, в предвкушении потёрла руки, а у Ишиды, кажется, задёргался глаз. Да ладно, это же только начало. Вместе закончив дела, осмотрев бодрую и весьма счастливую лисичку, позавтракав, мы отправились на обход территории. Я уговорила Змея взять с собой сушеных яблок, корок хлеба и немного мяса. Но вдруг кого-то повстречаем, а я с пустыми карманами нельзя так. В своем мире я постоянно носила с собой пакетики кошачьего и собачьего корма, рассказывала воодушевленно, шагая рядом с Эшидой. Новая одежда удобно на мне сидела и не стесняла движений, как мешковатые штаны Змея, которые еще все время сползали. Вообще на улицу без вкусняшек не выходила, а в сумке у меня лежали глазные капли, стерильные ватные диски, средства для промывания и даже таблетки от паразитов, и всё это рядом с документами. Там же валялась расчёска. Сашка всегда надо мной смеялся из-за этого. Я смолкла, осознав, что сейчас ляпнула, но было уже поздно. Сашка спокойно отреагировал змей. По его бесстрастному лицу никогда не угадаешь, какие эмоции он испытывает. И испытывает ли вообще? Да, мой жених. Мы собирались пожениться, ответила спокойно. Мне нечего стыдиться и нет смысла скрывать. Ясно. Ишида больше не расспрашивал, а я не стремилась затрагивать эту тему. Да и зачем? У меня была своя жизнь до встречи со змеем. Да и ему я ничего не должна. Между нами не те отношения». Территория оказалась гигантской. Вряд ли мы обошли всю, но нам удалось покормить странного шерстяного оленя, вытащить из силков мохнатое существо, которое напоминало что-то среднее между собакой и енотом. Ишида тут же залечил ему лапку и выпустил. Браконьеров не повстречали, но я видела пёстрых птиц, маленьких смешных зверьков, похожих на тушканчиков. И даже удалось мельком увидеть огромную змею, что скрылась в земляной норе. Домой, то есть в логово, вернулись ближе к вечеру. Я едва волочила ноги, хотелось просто рухнуть на перину и проспать до утра, но пошла кормить Ираи. Сообщила змею, поворачивая к ангару: "Иди отдыхать". Он поймал меня за руку, чуть повыше локтя, и развернул в другую сторону. Я сам Тебе нужно привыкнуть к таким нагрузкам. Нагрей себе воды и расслабься немного. Скоро приду. Ладно, но только сегодня, предупредила насупившись. — Ненавижу собственную слабость. Хочу быть полезной. Ишида неожиданно усмехнулся и поправил шапку на моей голове. Ты и так полезна. Щеки вспыхнули румянцем. Вообще не могу рядом с ним себя контролировать. Плыву, будто девственница. Спасибо, невнятно пролепетала и поспешила в логово. После ванной стало чуточку легче. Ломота в теле прошла, и усталость немного отступила. Сполоснула после себя деревянную бадью и нагрела чистой воды для змея. Он весьма чистоплотен, как я заметила. Всегда опрятен, и от него, как ни странно, пахнет свежестью. Расчесала мокрые волосы, надела купленный мной домашний велюровый костюм, который напоминал милую мягкую пижамку, и отправилась готовить ужин. Сестрица Клео спала в углу рядом с печкой. Достала из бака куски мяса и навалила в миску, рядом поставила чистую воду. "Кушайте, ваше высочество", усмехнулась, вытирая полотенце руки. Демоница благосклонно приняла подношение и уже меньше на меня косилась. На ужин запекла овощи с картофелем, и ради разнообразия приготовила тыквенный крем-суп. Порубила салатик, немного прибралась, встряхнула нашу постель. Нашу. Да уж. Я уже так спокойно воспринимаю то, что сплюс чудовищем, но при этом, думая о том, что смогу вернуться домой, теперь мне эти мысли кажутся неуместными. Я слишком быстро привыкаю и адаптируюсь. Пахнет вкусно. Раздался от входа знакомый умиротворяющий голос. Поставила на стол латко с овощами и улыбнулась. На душе потеплело, а все тревоги отошли на задний план. Я обрадовалась, увидев Змея. Нельзя это отрицать. "Проходи, мойся, переодевайся и будешь ужинать. Сегодня я научу тебя играть в морской бой. Готовься", пригрозила шутливо, а Ишида скептически выгнул бровь. Ох, "Потом узнаешь", усмехнулась, толкая Змея в спину в сторону уборной. "Давай, не задерживайся, я жду тебя". Мышцы под моими ладонями заметно напряглись. Змей застыл на мгновение, мотнул головой, шумно сглотнув и тихо вымолвил: "Хорошо. Не начинай есть без меня". И поспешил скрыться в полумраке коридора. "Чего это с ним?" хм, подозрительно Что это за реакция на мои обычные слова? Обрадовался, что буду ждать его? Махнула рукой и решила заварить чай с мятой. Ещё довернулся минут через десять, не сильно утруждая себя тем, чтобы одеться полностью и хорошенько вытереться полотенцем. Скользнула взглядом по обнаженному торсу, судорожно сглотнула и усилием воли подняла глаза к его лицу. По скулам и шее Сбегали прозрачные капельки воды, срывающиеся с потемневших от влаги волос. Отставила чашку с горячим чаем в сторону и решительно поднялась. "Ну ты как маленький", произнесла осуждающе, приближаясь. Змей вопросительно вскинул бровь, а я надавила на его плечо пальцами, ощущая жар бархатистой жемчужной кожи, и усадила его на стул. "Сиди смирно, схожу за полотенцем". Надеюсь, он не заметил мои пылающие уши. Когда вернулась, Ишида сидел за столом с невозмутимым видом, поглощая ужин. Ну вот, оставила на минуту, усмехнулась, подходя. Я не понял, чего ты хотела. Бесстрастно отозвался змей, поднося к губам ложку с супом. А еда выглядела слишком аппетитной. Прости. Не за что извиняться. Отмахнулась, выдвигая к змею табурет. Просто хотела подсушить твои волосы и, думаю, тебе следует надеть рубашку. Ишида отложил ложку и повернулся ко мне спиной. Ладно, можешь сделать это. Ого, воскликнула, издав смешок. Ты мне позволяешь? Покачала головой и потянулась полотенцем к серебряным пряткам волос. Сашка всегда стригся коротко. У меня не было подобной возможности, и мне сложно представить жениха с подобной шевелюрой. А вот змею идёт. Кроме волос вытерла от воды крепкую спину и удовлетворённо произнесла: "Готово. Только в следующий раз без рубашки за стол не садись". И Шидо кивнул, возвращаясь к трапезе. "Если тебя это волнует", поперхнулась и потянулась за салфеткой. Не то чтобы волнует, просто вроде как неприлично кушать с голым торсом. Не выдержала. Прямого взгляда змея и сдалась. Ладно, меня это волнует. Я смущаюсь. Доволен. Змей внезапно усмехнулся. Хорошо. Но что же делать? Похоже, мне нравится тебя смущать. А, протянула обескураженно, а сердце сделало предательское Дум предвынула к себе тарелку, опуская голову и недовольно буркнула: "Ешь давай, глупость болтаешь. Что это сейчас было? Невинный флирт в исполнении змея-дракона? Он решил меня подразнить? Мамочки, а чего сердце-то так стучит?" Зачерпнула суп и попыталась сосредоточиться на мягком, сладковатом вкусе. Наверное, мне просто самой стоит перестать провоцировать Ишиду? лучше соблюдать дистанцию, но как черт возьми, мы даже спим вместе. Попросить его съехать? Ну нет, он же хозяин пещеры. Я не могу просто взять и выселить его. А других спальных мест в логове, похоже, нет. Не скажу, что сама ситуация напрягает. Нет, я даже чувствую себя комфортно. Просто все это неправильно с точки зрения морали. Я же вернусь домой, у меня есть Сашка. Не знаю, дождётся ли он меня, но пока я должна вести себя благоразумно. Сложно. После ужина прибралась, а посуду мыла уже медленно моргая, глаза слипались. Постоянно зевала, потирая лицо тыльной стороной ладони. Ишида долго за мной наблюдала, потом подкрался за спины и шепнул на ухо: "Хватит. Не могу больше смотреть, как ты себя истязаешь из-за двух тарелок. Пойдём." Подхватил меня на руки, заставив взвизгнуть, и понёс, как ни в чём не бывало. "Знаешь, я могу ногами", прошептала, цепляясь за его шею. "Разве они у тебя не устали?" "Поинтересовался змей насмешливо. "Не упряемся». Угу, буркнула, уткнувшись носом в обнажённое плечо. "Нет. Всё же стоит ввести запрет на расхаживание без одежды". Это выше моих сил. Так и хочется пробежаться пальчиками по этим тугим мышцам. Ишида уложил меня на перину и устроился рядом. Чувство, что рубашки сделали тебе что-то плохое, и ты просто решил им отомстить, не надевая их, проворчала, прикрывая зевок. Спи. Завтра отправимся к Эченю. Тебе понравится человеческий город. Тихо выдохнул Ишида. Повернулась к нему и подпёрла голову ладонью, приподнявшись на локте. Переживаешь из-за этого или из-за встречи с братом? Не знаю, равнодушно отозвался он, глядя в потолок. На душе неспокойно. По-хорошему, я сразу должен был отправить тебя к людям. Глупости, усмехнулась, ложась на спину. ерунда всё это. Правильно не всегда означает хорошо. Я человек, но животные мне ближе, с ними спокойнее. Я лучше и дальше буду твоей помощницей, чем попытаюсь освоиться среди людей. Если ты думаешь, что мне это в тягость, то выбрось эти мысли из головы. Сейчас я на своем месте, и мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Ясно? Вполне. Хрипло отозвался змей, сгребая меня в охапку. Никогда ни с кем не спал, но ты, ты будто кошка. И не вызываешь у меня раздражения. Забавно. Да уж, сглотнула, поворачиваясь к змею спиной и зажмурилась. Не знаю, что это за чувство, щемящее в груди, но не могу сказать, что мне неприятно засыпать в объятиях змея.